Средиземноморье. И по этому вопросу наиболее полные сведения нам дает мир Средиземноморья, который я уже отчасти обрисовал. Сравнивая Афины с ее обширной морской империей и Рим, мы можем сразу отметить удивительно схожие черты. В обоих городах история начинается с ряда долговых кризисов. В Афинах первый кризис, завершившийся реформами Салона в 594 году до нашей эры, Произошло так рано, что чеканка вряд ли могла оказать на него влияние. Время самые ранние кризисы, видимо, тоже предшествовали появлению денег. В обоих случаях чеканка скорее стала решением проблемы. Вкратце можно сказать, что у этих долговых конфликтов было два решения. Первое заключалось в победе аристократов, тогда и бедняки оставались рабами богачей. На практике это означало, что большинство людей рано или поздно становились клиентами того или иного состоятельного патрона. Такие государства, как правило, были неэффективными в военном отношении. Вторым вариантом была победа народных фракций, которые осуществляли обычные программы перераспределения земли и принимали меры против долговой кабалы, создавая тем самым класс свободных крестьян, дети которых могли посвящать большую часть времени подготовке к войне. Чеканка монет играла ключевую роль в поддержании свободного крестьянства, уверенно распоряжавшегося своими наделами и не связанного ни с одним крупным землевладельцем узами долга. На самом деле налоговая политика многих греческих городов редко была чем-то большим, чем разветвленная система распределения добычи. Важно подчеркнуть, что лишь немногие города, если такие вообще были, зашли настолько далеко, что полностью отменили ростовщическое кредитование или долговую кабалу. Вместо этого они решили проблему деньгами. Золото. И особенность бро, приобреталась на войне или добывалась рыбами, захваченными на войне в плен. Монетные дворы располагались в храмах, традиционных местах хранения трофеев. и полисы разработали множество способов распределения монет не только среди солдат, моряков, производителей оружия или корабелов, но и среди населения в целом, посредством платы за работу присяжными, за посещение народных собраний или путем прямой раздачи денег как это было в Афинах после того, как было обнаружено новое серебряное жило в Лаврии в 483 году до нашей эры В то же время требование использовать те же монеты для всех платежей государству обеспечивало на них спрос, достаточный для развития рынков. Причиной многих политических кризисов в древнегреческих городах становилось распределение трофеев. Вот как Аристотель, придерживающийся здесь консервативной точки зрения, описывает истоки переворота произошедшего в городе Радосе около 391 года до нашей эры. Под демагогами в данном случае подразумеваются демократические эры. Демагогам были нужны деньги для выплаты народу за участие в народном собрании и за работу присяжными, потому что если бы люди перестали на них ходить, то демагоги утратили бы свое влияние. Они собрали часть от необходимой суммы, не позволив выделить средства капитанам боевых триер, которые, согласно договору заключенному с городом, должны были построить и оснастить Триеры для родовского флота. Поскольку капитанам Триер не платили, они в свою очередь не могли заплатить своим поставщикам и рабочим, которые подали на них жалобу. Чтобы избежать судебных тяжб, капитаны Триер объединились и свергли демократию. Однако возможно все это делало рабство. Как показывают цифры, касающиеся Сидона, Тира и Карфагена, в рабство попадало огромное количество людей и многие рабы, разумеется, оказывались на рудниках где добывали еще больше золота, серебра и меди. По данным источников, на лаврийских рудниках было занято от 10 до 20 тысяч рабов. Джеффри Ингем называет эту систему военно-монетным комплексом, хотя, на мой взгляд, точнее ее было бы назвать военно-монетно-арабским комплексом. Такое название прекрасно показывает, как все это работало на практике. Александр, решив завоевать Персидскую империю, занял большую часть денег, необходимой для оплаты и снабжения войск, и отчеканила свои первые монеты, которые пошли на оплату кредиторам, и на поддержку денежной системы, расплавив золото и серебро, награбленное после первых побед. Однако экспедиционной армии нужно было платить, и платить хорошо. Армии Александра, насчитывавшей около 120 тысяч человек, требовалось полтонны серебра в день только на выплаты солдатам. Поэтому завоевание означало, что существовавшую персидскую систему рудников и монетных дворов нужно было реорганизовать, для удовлетворения нужд наступающей армии. А на старых рудниках работали, разумеется, рабы. В свою очередь, большинство рабов, трудившихся на рудниках, были военнопленными. Вероятно, большинство несчастных жителей Кира, выживших после осады, оказались на таких рудниках. Очевидно, что этот процесс поддерживал сам себя. Александр также разрушил то, что оставалось от древних кредитных систем, поскольку новой монетной экономике сопротивлялись не только финикийцы, но и старый Месопотамский центр. Его армии не только уничтожили Кир, они еще и разграбили золотые и серебряные резервы вавилонских и персидских храмов, которые служили обеспечением этих кредитных систем, и стали требовать, чтобы все налоги новому правительству уплачивались им же выпускавшимся деньгами. В результате в течение нескольких месяцев на рынок были выброшены запасы металлов, накапливавшихся веками, на сумму около 180 тысяч талантов, или в современном исчислении около 285 миллиардов долларов. Эллинистические государства, созданные военачальниками Александра на пространстве от Греции до Индии, больше опирались на наемников, чем на национальной армии. Однако история Рима в этом отношении тоже похожа на афинскую. Ранняя римская история, как следует из трудов официальных летописцев, вроде Тита Ливия, была отмечена борьбой между патрициями и плебеями и постоянными кризисами, разгоравшимися вокруг долгов. Теоретически это привело к так называемой сецессии плебса, когда простолюдины покидали свои поля и мастерские, становились лагерем за пределами города и угрожали массовым уходом. Интересный промежуточный вариант между народными восстаниями в Греции и стратегия исхода, характерная для Египта и Месопотамии. Здесь патрициям тоже приходилось сделать выбор. Они могли либо использовать сельскохозяйственные суды, для того, чтобы постепенно превратить плебеев в класс закабленных работников, обрабатывавших их поля, либо уступить требованиям народа защитить их от долгов, сохранить свободное крестьянство и использовать сыновей свободных крестьян в качестве солдат. Как показывает длительная история кризисов сецессии и реформ, патриции сделали свой выбор неохотно. Плебеям пришлось практически заставить сенаторов принять имперский вариант. Патриции это сделали и постепенно установили систему социальной защиты, которая перераспределяла хотя бы часть трофеев солдатам, ветеранам и их семьям. В свете этого представляется показательным, что традиционная дата начала чеканки римских монет в 338 году эры почти точно совпадает с окончательным запретом долговой кабалы 326 году эры. И вновь чеканка монет, родившаяся из военных трофеев, не вызвала кризис, а была использована для его решения. На самом деле, всю Римскую империю в момент ее расцвета можно рассматривать как огромный механизм, добывавший драгоценные металлы, изготавливавший из них монеты и распределявший их среди военных. С ним сочеталась политика налогообложения, призванная подтолкнуть покоренное население, использовать монеты в повседневных сделках. Но даже в этих условиях, на протяжении большей части римской истории, использование монет в основном ограничивалось двумя регионами – Италией и несколькими крупными городами а также приграничными областями, где были расквартированы легионы. В областях, где не было родников и не велись военные действия, по-видимому, продолжали функционировать старые кредитные системы. Добавлю к этому последнее замечание. В Греции, как и в Риме, попытки решить долговой кризис путем военной экспансии всегда лишь откладывали проблему и действовали на протяжении ограниченного периода времени. Когда экспансия заканчивалась, все возвращалось на свои места. Неизвестно, были ли все формы долговой кобылы полностью искоренены даже в таких городах, как афины и Рим. В городах, не являвшихся успешными военными державами и не имевших источников доходов для проведения социальной политики, долговые кризисы, как и прежде, вспыхивали каждое столетие и зачастую принимали намного более острые формы, чем на Ближнем Востоке, поскольку за исключением настоящей революции здесь не существовало механизма чистого листа в месопотамском стиле. Широкие слои населения даже в греческом мире опускались до уровня крепостных и клиентов. Афиняне, как мы видели полагали, что благородный человек обычно находился в постоянной зависимости от своих кредиторов. Положение римских политиков было несколько иным. Конечно, значительную часть долга представляли собой деньги, которые должны были друг другу представители сенаторского класса. До определенной степени это был обычный коммунизм богатых одалживавших друг другу деньги на выгодных условиях, которые они не стали бы предлагать никому другому. Однако от времен поздней республики до нас дошли рассказы о многочисленных интригах и заговорах отчаявшихся должников, зачастую аристократов, которых беспощадные кредиторы доводили до того, что они выступали заодно с бедняками. От эпохи императоров до нас дошло меньше таких историй, вероятно потому, что их возможности для протеста стало меньше. Однако, судя по имеющимся у нас данным, Проблема только усугубилась. Пулдарх писал о своей собственной стране так, как будто она подверглась чужезненному завоеванию. Дарий послал Вафины Датиса и Артофена с цепями и веревками для пленников в руках. Подобным образом и они, поставщики, нося по глади словно кандалы, полные мешки записок и долговых обязательств посещают и объезжают города. Давши, они тут же требуют обратно и получив, берут и дают в долг то, что взяли из должника сверх сверхотданного ему взаймы. Ну, конечно, они смеются над физиками, говорящими, что ничто из ничего не рождается, потому что у них-то прибыль рождается от того, что еще не существует или еще не получено. В трудах отцов ранней христианской церкви также приводится бесчисленное описание ничеты и отчаяния тех, кто попался в лапы богатых взаимодавцев. В конце концов, благодаря этим методам, маленькое окошко свободы, проделанное плебсом, закрылось, а свободное крестьянство в значительной части исчезло. На исходе существования империи большинство сельских жителей, не являвшихся полноценными рабами, оказались в долговой кабале у богатых землевладельцев. В итоге этой ситуации придали законный характер императорские указы, привязывающие крестьян к земле. В отсутствие свободного крестьянства, составлявшего прежде костяк армии, государство было вынуждено во все возрастающих масштабах нанимать и вооружать германских фарваров для защиты границ империи. О результатах такой политики вряд ли стоит рассказывать.